Через два дня после событий в сосновом котедже т их звали детектив Коул и детектив ф р и м о н хотя их с полным основанием можно было бы назвать хорошим копом и плохим копом. У каждого была своя роль, и играли они отлично. Хорошим был Коул, молодой, скорее всего не больше тридцати. к в е н с и понравились его доброжелательные глаза и теплая улыбка, то и дело р а с п л ы в а в ш а е с я по дусикам, и которые он отрастил, пытаясь выглядеть старше. Когда он закинул ногу на ногу, к в е н с и увидела зеленые носки в тон галстуку. Милый штрих. ф р е м о н т был угрюм, маленький, к р я ж и с т ы й лысый и с челюстью бульдога немного отвисавшей, когда он начинал говорить. Во всей этой истории нас кое-что смущает, скорее даже не смущает, а вызывает вопросы, добавил Коул. Фримонт бросил на него сердитый взгляд. По ряду моментов концы с концами не сходятся, мисс Карпентер. Они явились к Квинси в больницу, поскольку она была еще слишком слаба, чтобы вставать с постели. Ее привели в сидячее положение, подложив несколько подушек ей под спину. В локтевом сгибе торчал катетер, чьи беспрестанные покалывания не давали ей сосредоточиться на словах детектива. Концы с концами, переспросила она. У нас есть несколько вопросов, сказал Коул. Довольно много, добавил Фримонт. Но я уже рассказала все, что знала. Ее допрашивали днем раньше, когда Квинси была так одурманена горем и лекарствами. что с трудом понимала, что говорит, но суть она передала, в этом она была уверена. И все же теперь Фримонт сидел здесь и смотрел на нее своими утомленными, налитыми кровью глазами. Его костюм с о б т р е п а в ш и м и с я манжетами знавал времена и получше. На л а ц к а н е призраком был их ланчей, красовалось желтое пятно высохшей горчицы. Но ведь это далеко не все, возразил он. Я всего и не помню. Мы надеемся, вам удастся вспомнить дополнительные подробности, сказал Коул. Может, попытаетесь? Ради меня. Я был бы вам очень благодарен. Куинси откинулась на подушке, закрыла глаза и напрягла память, пытаясь припомнить что-нибудь еще из событий той ночи. Но видела лишь черный бурлящий хаос. Что было до? Жанель выбегает из зарослей, сверкает лезвие ножа. Что было после? Она бежит через лес, когда на горизонте уже видится подмога. Ее с и л о й бьет толстая ветка. Все случившееся в промежутке куда-то исчезло. И все-таки она пыталась. Закрыв глаза и сжав руки в кулаки, пробивалась через хаос. Ныряла в поисках хоть каких-нибудь деталей, но нашла только какие-то обрывки: видение крови, ножа, его лица. Они не добавляли ничего по существу. Отдельные кусочки пазла, не позволявшие составить представление об общей картине. Нет, не могу, произнесла наконец Квинси. И открыла глаза, стесняясь, готовых вот-вот брызнуть слез. Мне жаль, но я правда не могу. Детектив Коул похлопал ее по плечу. Его ладонь о казалась поразительно мягкой. Он был даже красивее того полицейского, который ее спас, того голубоглазого, который вчера примчался в палату после того, как она стала кричать, что хочет его видеть. Я понимаю, сказал Коул. А я нет, сказал Фримонт и подался вперед на складном стуле, который скрипнул под его весом. Вы действительно забыли о том, что случилось той ночью, или просто хотите забыть? Даже если это так, вас прекрасно можно понять, торопливо добавил Коул. Вам пришлось пережить страшные страдания. Но мы должны знать, что там произошло, гнул свое Фримонт. А то получается какая-то бессмыслица. Мысли Куинси стали путаться. Из п о д в а л ь подступала головная боль, легкая и пульсирующая, затмевая сердитое жжение катетера. Бессмыслица? – спросила она. Погибло много людей, продолжал Фримонт, все, кроме вас. Потому что тот коп его застрелил. К тому моменту она уже решила, что никогда не будет называть его имени. Я уверена, он бы и меня убил, если бы тот полицейский, лейтенант Купер, подсказал Коул. Да-да. Куинси сомневалась, что уже слышала это имя. Оно показалось ей совершенно незнакомым. Лейтенант Купер, вы расспрашивали его о случившемся? Да, ответил Фримонт. И что он вам сказал? Что ему поручили прочесать окрестные леса в поисках пропавшего пациента психиатрической больницы Блэкторн. Куинси з а т а и л а дыхание, в ужасе ожидая, что он вот-вот произнесет имя этого пациента. Когда этого не произошло, по всему ее телу прокатилась теплая волна облегчения. Выполняя этот приказ, лейтенант Купер услышал со стороны к о т т е д ж а крик, направившись туда через лес. Он обнаружил вас. Куинси представила себе эту картину, которая сразу наложилась на образ сидевших перед ней детективов. Удивление Купера, когда он увидел полоску белой ткани возле ее колен и понял, что платье пропитано кровью. Ее неуверенные шаги, булькающие в ее горле слова, которые и сейчас б е з к о н ц а звучали в затуманенном лекарствами мозгу. Они все мертвы. Они все мертвы, и он где-то здесь. Она крепко держится за него, прижимаясь всем телом, размазывая кровь, свою кровь, кровь Жанель, кровь их всех по его форме. В этот момент они услышали какой-то шум. В нескольких метрах слева з а т р е щ а л и ветки. Он продирается сквозь кустарник, размахивая руками и виляясь х на т о щ и х ногах. Куб вытащил глок, прицелился, выстрелил. Чтобы сбить его, понадобилось три выстрела, два в грудь, и он замахал руками еще больше, как только что брошенная кукловодом марионетка. И все же он продолжал идти вперед. Дужка очков съехала сухо. Теперь они косо протягивались на лице, и только одно стекло увеличивало один глаз. Когда Куб всадил ему третью пулю в лоб. А перед этим? – спросил Фримонт. – Что было перед этим? Главная больна растала, заполняя черепную коробку, будто шарик, готовый вот-вот лопнуть. Я правда, честно, не могу вспомнить. А надо. Настойчиво заявил Фримонт, раздражаясь, что она не в состоянии сделать того, что не в ее власти. Ну. Почему? Потому что где-то концы с концами не сходятся. Головная боль становилась все сильнее и сильнее. Куинси закрыла глаза и поморщилась. Что именно? Если вкратце, ответил Фримонт, то мы не можем понять, почему вы выжили, в то время как все остальные умерли. И только в этот момент Куинси наконец услышала п р о б и в а в ш е е с я в тоне детектива обвинения, подозрительно п р о г л я д ы в а в ш е е за его словами. "Вы можете сказать, почему?" спросил он. Тогда в голове Куинси будто что-то щелкнуло, в груди завибрировала ярость, тут же сменившаяся волной нервного возбуждения. Мяч в черепной коробке лопнул, выпустив на волю слова, которые она даже не собиралась произносить, и о которых пожалела сразу же, как только они сорвались с языка. Может потому, сказала она холодным, как сталь голосом, что я оказалась сильнее их.